Великолепие комнаты, блестевшие новизной предметы обстановки только подчеркивали смехотворное убожество его одежды, вышедшей из моды еще до того, как был убит отец ныне царствующего монарха. Хотя барон был один, легкая краска проступила на его впалых щеках. Прежде он считал свою бедность достойной сожаления, теперь же... Она показалась ему смешной, и он впервые устыдился ее. Стыдиться бедности недостойно философа, но извинительно для молодого человека. Желая хоть немного принарядиться, сиганьяк развязал узел, в который Пьер сложил его жалкое имущество. Рассматривая различные части одежды, он не признал годной ни одну из них. Камзол был слишком длинен, а панталоны слишком коротки, На локтях и коленях ткань пузырилась и была протерта до основы. Разошедшиеся швы скалили свои нитяные зубы. Штопанные и перештопанные места закрывали дыры не менее сложными переплетами, чем в тюремных окошечках или испанских воротах. Все эти отрепья до того выленили от солнца, воздуха и дождя, что художнику мудрено было бы определить их цвет. Белье тоже оказалось не лучше. От частой стирки оно истончилось до предела. Рубашки стали походить на тени настоящих рубашек. Казалось, они выкроены из паутины, которой изобиловал замок. В довершение всех бед Крысы, не находя пропитания в кладовой, изгрызли самые приличные из них, с помощью зубов сделав их ажурными наподобие гипюрового воротника, излишнее украшение, без которого мог обойтись гардероб бедного барона. Удрученный результатами невеселого обследования, Сиганьяк не услышал осторожного стука в дверь, которая приотворилась, и в нее просунулась сперва багровая физиономия, а затем и грузная фигура господина Блазиуса, проникшего в комнату с бесчисленными, не в меру низкими поклонами, то ли подобострастно-комическими, то ли комически подобострастными, выражавшими наполовину искреннее, наполовину притворное почтение. Когда педант приблизился к сиганьяку, тот держал за оба рукава и, с унылой безнадежностью качая головой, разглядывал на свет рубаху не менее ажурную, чем соборная роза. «Клянусь Богом, у этой рубахи гордый и победоносный вид», — возгласил педант, Оборон вздрогнул от неожиданности. Неначе как она облекала грудь самого бога Марса во время осады неприступной твердыни, столько в ней дыр, прорех и других славных отметин, оставленных пулями, дротиками, копьями, стрелами и прочими метательными снарядами. Не следует стыдиться их барон. Эти дыры уста, которыми глаголят доблесть, а под навехоньким, наплаенным по последней придворной моде фрисским или голландским полотном зачастую скрывается вся подлость ничтожного выскочки, казнокрада и христопродавца. Многие знаменитые герои, деяния которых сохранены историей, не имели больших запасов белья, примером чему служит Улисс, человек себе на уме, степенный и благоразумный, который предстал перед столь прекрасной царевной Навзикаей, прикрытой лишь пучком водорослей, как то явствует, из Одиссеи господина Гомеруса. «К сожалению, милый мой Блазиус, сходство между мной и этим славным греком, царем Итаки, ограничивается отсутствием рубах», возразил Сиганьяк. «В прошлом у меня нет подвигов, которые искупали бы нынешнее мое убожество. Мне еще ни разу не представилось случая проявить отвагу, и я сильно сомневаюсь, чтобы поэты когда-нибудь стали воспевать меня гигзаметром. Хотя и не следует стыдиться честной бедности, признаюсь, однако, что мне весьма неприятно предстать предздешним обществом в таком наряде. Маркиз Дебриер, конечно, узнал меня, хотя и не подал виду, и может выдать мой секрет. «Это и вправду крайне досадно», — согласился педант, — Но, как говорит пословица, лекарства нет только от смерти. Мы, бедные актеры, подобие человеческих жизней, тени людей любых сословий, лишены права быть, зато можем казаться. Второе относится к первому, как отражение предмета к самому предмету. Стоит нам пожелать, И при помощи нашего гардероба, где заключены все наши королевства, наследственные и прочие владения, мы принимаем горделивое обличие государей, вельмож и придворных кавалеров. На несколько часов мы блеском наряда уподобляемся самым чванливым из них. Щеголи и франты подражают нашему бутафорскому изяществу, из поддельного превращая его в настоящее, заменяя коленкор тонким сукном «Мишуру золотом, стекло алмазом, ибо театр — это школа нравов и академия моды. Будучи костюмером труппы, я могу обратить слезняка в завоевателя, обездоленного бедняка в богатого вельможу, потоскушку в знатную даму. Если вы не будете возражать, я применю к вам свое искусство. Если уж вы решили разделить нашу кочевую долю, Не погнушайтесь воспользоваться и нашими преимуществами. Скиньте печальные одежды нищеты, которые скрывают ваши природные достоинства и внушают вам незаслуженное недоверие к себе. У меня как раз есть в запасе почти новый костюм из черного бархата с оранжевыми лентами, который нисколько не отдает театрам и не посрамит даже придворного кавалера. Ведь сейчас у многих писателей и поэтов Вошло в обычай выводить своих современников под вымышленными именами, а потому и одевать их надо, как приличествует добропорядочным людям, а не фиглярам, переряженным на или фантастический лад. К этому у меня найдется и манишка, и шелковые чулки, и башмаки с помпонами, и плащ, словом, все принадлежности наряда, скраенного прямо по вашей мерке, как будто в предвидении такого случая. «Там имеется все, даже шпага, но в ней-то нет нужды», возразил сиганьяк с высокомерным жестом, обнаружившим всю гордость дворянина, которую не могут сломить никакие невзгоды. «При мне всегда отцовская шпага». «Берегите ее свято», — ответил Блазиус. «Шпага — верный друг и хранительница жизни и чести своего владельца». Она не покидает его перед лицом бедствий, опасностей и недобрых встреч, ни в пример сам этим подлым прихвостням благосостояния. У наших бутафорских мечей клинок и острие не отточены, ибо они должны наносить только мнимые раны, которые заживают сразу же к окончанию пьесы, без скорпии, без всяких мазей и целительных снадобий. А ваша шпага Защитит вас в нужную минуту, как защитила уже однажды, когда разбойник с большой дороги во главе своих огородных пугол совершал на нас отчаянное и смехотворное нападение. Теперь, если позволите, я пойду за вашим нарядом, скрытым на дне баула. Мне не терпится узреть, как куколка превратится в мотылька. Выговорив эти слова с комической высокопарностью, усвоенные на сцене и перенесенные в обычную жизнь, педант вышел из комнаты и вскоре вернулся, держа в руках довольно объемистый, завернутый в простынку узел, который бережно положил на стол. «Если вы соблаговолите принять от старого комедийного педанта услуги камердинера, я нарежу и завью вас на славу», — предложил Блазиус, — с довольным видом потирая руки. Все дамы не замедлят воспылать к вам страстью, ибо, будь сказано не в обиду повару замка-сиганьяк, от долгого поста в вашей башне голода вы приобрели вид страдальца, не на шутку умирающего от любви. Женщины же верят только в тощую страсть. Толстобрюхие воздыхатели не могут их убедить, Хотя бы то были краснобаи, способные золотою цепью приковать к своим устам вельмож, горожан и простолюдинов, по примеру огме Гальского Геркулеса. Только по этой причине и ни по какой другой я не очень-то преуспел у прекрасного пола и с юных лет пристрастился к божественной бутылке, благо она не набивает себе цену и отдает предпочтение толстякам, по причине их большей вместительности. Такими речами добряк Блазиус старался развеселить барона до сиганьяка, ибо живость языка не мешала проворству его рук. Даже рискуя прослыть докучливым болтуном, он считал, что лучше оглушить молодого человека потоком слов, нежели отдать его во власть тягостным думам. Туалет барона был вскоре закончен, потому что театр требует быстрых переодеваний и вырабатывает у актеров большую сноровку в такого рода метаморфозах. Довольный результатами своих стараний, Блазиус закончик пальца, как невесту колтарю алтарю, подвел барона до сиганьяка к венецианскому зеркалу, стоявшему на столе, и сказал «А теперь благоволите взглянуть на вашу милость». Сиганьяку сперва показалось, что он видит в зеркале Чье-то чужое отражение, настолько оно было не похоже на его собственное. Он невольно обернулся и посмотрел через плечо, не стоит ли кто-нибудь случайно позади него. Зеркало отразило его движение. Итак, это, несомненно, был он, сиганьяк, но не прежний, тощий, грустный, жалкий, почти смешной в своем убожестве, а молодой, изящный, горделивый, чья старая одежда, скинутая на пол, напоминала ту серую тусклую оболочку, которую сбрасывает куколка, когда взлетает к солнцу златокудрым мотыльком, отливающим киноварью и лазурью. Неведомое существо, заключенное в скорлупу нищеты, внезапно вырвалось из плена и под ясными солнечными лучами, падавшими в окно, засияло наподобие статуи, с которой, торжественно открывая ее, сдернули покрывало. Сиганьяк предстал перед собой таким, каким порой воображал себя в мечтах, когда бывал одновременно героем и свидетелем необычайных событий, происходящих в замке, которые искусные зодчие его грез успели обновить и разукрасить к приезду возлюбленной принцессы на белом иноходце. Победоносная улыбка алым заревом мелькнула на его бледных губах, и юность, издавна погребенная под бременем невзгод, проглянула в похорошевших чертах его лица. Стоя возле туалета, Блазиус любовался своим произведением, отступая на шаг, как живописец, положивший последний мазок на полотно, которым он доволен. «Если, как я надеюсь, вы преуспеете при дворе и вернете себе прежние богатство не откажите принять меня к тому времени отставного актера на должность заведующего вашим гардеробом», сказал он, подражая смиренному просителю и поклонился преображенному сиганьяку. «Я приму во внимание вашу просьбу», грустно улыбнулся сиганьяк. «Вы, господин Блазиус, первый человек», о чем-то попросивший меня. После обеда, который будет нам подан отдельно, мы отправимся к господину маркизу Дебриеру, чтобы предложить ему список пьес, входящих в наш репертуар, и узнать от него, какое помещение отведено в замке под театр. Вы сойдете за поэта нашей труппы, ведь в провинции встречается немало просвещенных людей, которые сопровождают колесницу Талии в надежде тронуть сердце какой-нибудь актрисы, что почитается весьма благородным и галантным поступком. Изабелла может служить прекрасным предлогом, тем более, что она умна, хороша собой и добродетельна. Простушки зачастую гораздо более искренни в своих ролях, чем полагает развращенная и кичливая публика. На этом педант удалился, чтобы заняться собственным туалетом, хотя и не отличался щегольством».